Циферблат отсчитал 60 часов, прошедших с тех пор, как я начал спускаться по ледяному склону к месту, где молчаливые убивают. Я спал дважды и трижды глотал таблетки. Встроенный в циферблат альтиметр показал потерю высоты в 22 тысячи футов. Я прошел сквозь холодный туман, где воздух был нездоровым и вышел из него разбитым, пошатываясь от головокружения. Этот ядовитый туман был нижним слоем облаков, невидимой крышей над холмами пепла, кратерами и сухими руслами, временами освещаемой холодным бледным свечением, идущим сверху. Холмы пепла были здесь настолько высоки, что тучи обезглавили их. Еще тридцать часов я бродил наугад в надежде наткнуться на примету, знакомую по памяти снов. Однажды облака осветились особенно сильным трепещущим сиянием, и я увидел силуэт. Сперва я щел его еще одной пирамидой пепла, но скоро различил профиль. Тяжелые надбровье, скошенную щеку, выпуклые губы Левиафана, но много-много больше, чем его собратья, виденные когда-либо у последнего редута. Быть может, новая порода? Он был недвижим как стерегущий, но от него веяло бдением. Он был выше прикованного гиганта, голова терялась в нависшем облаке и клочья тумана проплывали мимо горящих яростью глаз. Как оказался здесь один из его племени и какова была тому причина, есть тайна, перед которой я не имею. Я огляделся. В зыбком полусвете облаков мне почудились другие левиафаны. Двое неподвижно взирали на север немигающим взглядом. Далее я крался сухим руслом, в надежде избегнуть их глаз. Но теперь я знал, то, что я ищу, надо искать в стороне, куда обращены глаза чудовищ. Серый свет померк, и в темноте я шел тридцать пять часов. И снова появилось свечение, но ненадолго. Вдали я успел увидеть нечеловеческий лик, обращенный ко мне, а ближе – еще одного Левиафана, развернутого ему навстречу. По этой примете я понял, что тяжелая тень, отделяющая меня от дальнего Левиафана – то, что я ищу. Бесцветная вспышка угасла, и все скрыл могильный мрак. Но я ощутил слабое давление внеземной мысли и опасался, что Левиафан, чей лик я увидел, За много миль заметил меня. Все осторожнее я продвигался вперед. Земля под ногами стала неровной, шла под уклон. Я пробирался через завалы угловатых камней, нащупывая их ногами и пальцами, и спускался все ниже. Не видя, я догадывался, что спускаюсь в чашу кратера. Еще миля. В мои руки нащупали песок и пепел. Рыхлые осадки на протяжении эпоха сыпавшиеся на дно кратера. Теперь я мог двигаться почти бесшумно и вслепую размахивал перед собой рукоятью оружия, не освещая клинка, как слепец размахивает посохом, в надежде нащупать провал или скалу или ногу замершего гиганта. Прошёл час, и я ощутил под ногами гладкий плоский камень. Склонившись, я нащупал края Квадратные плиты, плотно пригнанные друг к другу. Обработанные рукой человека. Дорога. Еще несколько шагов, и я почувствовал, что нечто возвышается надо мной. Пальцы мои нащупали обелиск. Дорожный столб, исписанный буквами чужого языка. Мне они были знакомы по прежним жизням. Асер. Сто шагов вперед. Двести и пальцы мои наткнулись на створку ворот. Я нащупал изогнутый стебель покорёженной петли, коснулся излома древнего засова, мощного стержня, преграждавшего путь ночи. За воротами снова был песок, да кое-где обтёсанные плиты или куски, изъеденные временем стали. Здесь я не чувствовал ничего живого. Ни земного тока, пульсирующего в силовых линиях, ни дрожи живого металла. Места, где некогда жили добрые люди, часто сохраняют след в эфире, подобный аромату духов прекрасной женщины, недавно покинувшей комнату. След чего-то прекрасного и достойного. Здесь такого не было. Зато я ощутил холод. Но в сердце не поселилось страха или ужаса, я сознавал, как странно все это. Без сомнения, я находился вблизи центра круга левиафанов, даже во тьме не спускавших с него глаз. Я должен был ощущать тяжесть в сердце, душа должна была задыхаться. Меня же охватил покой. Или бесчувствие. Как тихо здесь. Сперва медленно, затем все быстрее, я стал пятиться от разбитых врат былой крепости Асера. Слепой в слепой тьме я бежал. Но я не нашел укрытия, когда серое сияние вновь пробежало по облакам, освещая землю дрожащими вспышками. Здесь ее коснулся тусклый луч, там прошла светлая полоса, и в этом свете появлялись и исчезали бесцветные картины. Я видел величественные руины прежней столицы, разбитые, проваленные купола, темные башни. Здесь и там, среди развалин, замерли высокие фигуры, которые не были башнями, и глаза их были обращены вниз, на обломки под их ногами. В вечном бессмертном терпении они выжидали, не мелькнет ли новая искра жизни, погасшей здесь бесчетные века назад. Но не только гиганты замерли здесь в ожидании. Серый свет скользнул по облаку, и луч упал рядом со мной. Огромная толпа окутанных серыми мантиями фигур стояла в двадцати шагах от меня, у самых ворот. Неведомо, каким чудом я миновал их, пробираясь вслепую, не подозревая об опасности. Как же тихо я двигался. Каким чудом они не услышали меня, проходившего среди них. И я понял. Ни звука, доносимого воздухом ожидали они. И ни ушами слушали то были духи могучие, грозные и ужасные, и они не спали и не уставали в своем бдении. Сотни, тысячи, миллионы лет были для них ничто. Они ждали, покуда неразумное дитя человека покинет последний рядут, чтобы найти опустевший дом Асера, оставшийся мертвым все эти годы. Они дожидались, когда их коснется отзвук страха страха, подобного моему. Одним согласным движением, без малейшего шума, десятки скрытых капюшонами голов повернулись ко мне. Холод проник в мое сердце, я знал, что умру, потому что чувствовал этот холод, не знаю, каким образом, и не знаю, как я понял это, в ужасающем безмолвии поглощает плоть, суть моего сердца. Он отнимал у клеток крови, нервов, самую жизнь или то свойство материи, которое позволяет плоти созданий подобных человеку быть живой. Я хотел бежать, но упал, потому что в ногах не осталось тепла. Я принуждал руку подняться к губам, чтобы раскусить ампулу освобождения, но рука не повиновалась мне. И другая рука онемела, и пальцы выпустили великое оружие. Или моя душа больше не чувствовала силы металла, хотя и клинок, и рукоять были целы. Дискос был еще жив, но я не знал, уцелела ли его душа, и с трепетом ждал, что и моя будет уничтожена. И я не мог ни отвести глаз, ни сомкнуть их. Надо мной висели лишь черные тучи, освещавшиеся то здесь, то там холодным серым полусветом. Острая скола камня пробил щель между воротом нагрудника и краем шлема, заставив меня откинуть голову назад, но поднять ее я уже не мог. Молчаливые не производили ни звука, и глаза мои говорили, что они стоят на месте, но душа чувствовала их неуклонное приближение, и их пустые капюшоны бесшумно и мрачно склонялись надо мной. И тогда тучи над моей головой разошлись. Я увидел звезду. Погасли все звезды. Или прозрачная в прошлом зона излучения вокруг нашего мира стала непроницаемой для света. Или же просто наш мир окружили плотные тучи, дымы, препятствующие истечению внутреннего тепла. Не один век спорили наши знатоки и мудрецы. Из этих трех мнений я всегда склонялся к последнему, полагая, что звезды слишком высоки и неподвластны разрушительному влиянию ночных земель. Слишком страшно было бы поверить, что ночь оказалась в силах погасить звезды. Но и надежда, что звезда снизойдет развеять чат и гарь земли ради того, чтобы позволить одному маленькому человеку увидеть в последний миг нечто прекрасное и возвышенное, казалось слишком невероятной. Не сумею объяснить вам, каким образом я понял, что вижу звезду, а не светящийся глаз зверя, глядящего с высоты утеса, и не таинственный факел ночных земель, подвешенный в верхних сферах ради некой страшной мрачной цели. И все же не только глаз моих коснулся серебристый луч, дошедший с небывалых высот. От чего-то я знал, что небесный бриллиант- это и пламя, и газовый шар в бесконечной дали. И каким образом мог он обрести разум и заметить меня и обратиться ко мне я не знаю, потому что бриллианты, огни и газовые шары не имеют души. Но точно так же я не в силах объяснить, как холм, смутно напоминающий очертаниями уродливого человека, может миллионами лет стеречь последний рядут ни разу не шевельнувшись и не в бдительности. Разве первое более невероятно, чем второе? Я почувствовал, как во мне шевельнулась сила, человеческая сила, и поднял голову. Молчаливые стояли надо мной» но их безликие капюшоны были откинуты назад, обращены к звезде. Разум, холодный разум молчаливых, больше не замечал меня. Поднимался туман. Как нелегок, как не слаб был свет звезды, он заставил нити белого тумана просочиться из-под песка. Может быть, существует естественное объяснение случившемуся, но я в этом сомневаюсь» тонкое как вуаль облака, поднялось, чтобы скрыть меня от врага. Нежный луч единственной звезды пробивался сквозь его жемчужную завесу и наполнял красотой каждую каплю, каждую прядь тумана. Если то было естественное явление, тогда сверхъестественному миру должно быть стыдно, что подобное чудо могло быть создано простыми каплями росы и звездным светом. Молчаливые остались за стеной тумана, а я поднял свое оружие и, крадучись, пошел вперед. Туман слепил и меня, так что я шел на свет звезды. Здесь и там, в серебристой дымке, маячили силуэты молчаливых, неподвижные и ужасные. И все же они не замечали меня и не причиняли вреда, что было бы невозможно, Если бы только некая добрая сила старых сказок ради спасения человека от ужасов ночи не задержала течение времени или не заменила жестокий закон природы милосердием. Лестница привела меня к низким зарослям лишайниковых кустов. Под ними скрывалась дверь. Плоский люк в скале. И он был погнут давним ударом, так что немного отходил от петель. — Щель мог, наверное, протиснуться человек или одно из мерзких созданий ночи, червь или многоножка, но большим чудовищем сюда хода не было. Звезда скрылась, и защищавший меня туман начал редеть. Сквозь него проступали высокие тени, и мой страх перед молчаливыми вернулся. Я скинул шлем и нагрудник, отстегнул наплечники, чтобы не застрять в узкой щели. Возможно, Благоразумнее было скинуть вниз броню, прежде чем спускаться самому, но тоже благоразумие подсказывало избегать шума, так что я спрятал броневые пластины под куст, где, как я надеялся, их не могли найти. Края люка царапали и обдирали тело. Обливаясь кровью, я упал в темноту. Здесь нет места описывать чудеса города Асера. Довольно будет сказать, что под куполом в скале на много миль пролегали поля и пастбища, что сам купол, даже разбитый, был величественным сооружением в несколько миль в поперечнике и в полмиле высотой. Местами ноги левиафанов проломили свод. С покосившейся галереи я видел колени и бедра, покрытые грубой чешуйчатой кожей, и сознавал, что где-то глубоко внизу огромные ступни топчут дворцы и музеи, храмы и библиотеки Асера, великой цивилизации, неизвестной народу последнего редута. Уровни на много миль были разбиты шагами гигантов в те давние века, когда гиганты еще двигались, и в эти проломы втекали холод и тьма. Я нашел двери из Урихалькума, которые так часто видел во сне. Правая створка была точно такой, Я понял это теперь, когда память вернулась ко мне. Какой я сделал ее в прошлой жизни? Правая створка воскрешала прошлое. Барельеф из звездных странников, опускающих свои крылатые корабли на голые черепа миров. Ужас на лицах людей, осознавших, что наша Земля – последний живой мир во Вселенной. Здесь изображалось падение Луны и раскол земной коры. Здесь были создатели дорог, величайший из народов древности. Здесь были жители скал, чьи исполинские города и империи лепились к бесконечным стенам расколов те века, когда поверхность земли покрыл лед, Одно огромной трещины оставалось слишком горячим для ног человека. Здесь была основательница, вспахавшая круг, где предстояло вырасти последнему редуту, плугом, запряженным вымершими животными. То была легенда первой эпохи пирамиды, а с тех пор миновал 21 он, 21 миллиард лет. Левую створку покрывали картины конца времен. Здесь изображены были сокрушенные врата и человечество, разделенное на две расы, оставшиеся в ловушке подземного мира и запертые в верхних башнях, когда средние уровни последнего редута стали обиталищем нечистых созданий, прорвавшихся из тьмы. Здесь была трагедия бегства. Миллионы детей и женщин верхнего народа в попытке спастись на крылатом корабле, подобном кораблю звездных странников. Корабль, утративший подъемную силу, падал среди нетерпеливых толп вне людей, ухмыляющихся горгули и гончих ночи. Показано было и время последней тысячи, когда каждый живущий знает не одну свою жизнь, но жизни всех, кто был до него, так что в каждом мужчине таится множество, в каждой женщине все матери до нее. Было и изображение последнего дитя, рожденного при свете свечей в ледяном гробу его матери. Ликтриады, три Три тени. Воплощение всех мертвых и ставших смертной ауре мира склонялись к младенцу с глазами мудреца, протягивая ему призрачные рукояти своего оружия. И тень, от которой отворачивалось последнее дитя, лишалась надежды на память в ковчеге человечества. Последняя панель, верхняя в левой створке, изображала Архонта Великой Тьмы, Анти-Серафима и другие всемогущие силы Великой Ночи, восседающими на руинах последнего редута, словно на троне. Молчаливые поклонялись им. Южный стерегущий лизал их окровавленные руки. Все знания и достижения человека пылали в огромном костре, вокруг которого кувыркались вне люди, и большие из темных служителей пожирали меньших в победном пиршестве». Эта картина была плодом воображения, данью традиции. Высшие существа не имеют ни формы, ни вида, которые можно изобразить карандашом или высечь в камне. Тем не менее, создательница двери хорошо сумела передать кошмарную сцену, и я понимал, что она выражала. Последняя справа на самом верху была картина противопоставления торжеству тьмы на ней сиял золотом лучистый шар, воплощающий последний закат древнейших легенд. А на переднем плане, держась за руки, стояли печальные отец и мать человечества, и каждый вскинул руку то ли в приветствии, то ли в последнем прощании с веками радости, правившими тогда небесами. Радостно было мне думать, что даже древний я, создававший эту картину, не считал дни света ребяческим мифом. Я уперся плечом в резную створку, и дверь открылась. Разумеется, то была дверь музея. Внутри я нашел пыльные ржавые остатки стеллажей и экспонатов, почерневшие механизмы, тусклое стекло и пустые книжные полки. Но один из механизмов, имевший форму гроба, еще блестел, и сквозь оконце лился свет. Этот механизм, давно забытый в последнем редуте, задерживал биотическое движение, которое мы называем жизнью, замораживая, а затем бережно отогревая и оживляя каждую клетку тела в отдельности. Такие аппараты использовались в далекие эпохи, когда человек уходил в пространство Вселенной, но те, кто проспал в них слишком долго, Выходили измененными Их тревожили странные сны Навеянные разумом Странствующим в глубочайшей Межзвездной бездне И верность их уже не принадлежала Земле Саркофаге лежал перед той.